Глава 15 Тресучка или лихорадка малоизученный механизм воздействия энергетики мира улья на иммунных, запускающий абтинентное состояние от латинского воздержания при нахождении человека в границах одного стандартного кластера в течение продолжительного периода времени. симптомы по возрастанию степени воздействия Ттремор конечностей лихорадка, «Жидкий стул», «Недержание мочи» и изменения или «Обращение». «Профилактика» или «Лечение трясучки». «Временная смена кластера в зависимости от симптоматики». «Из справочника практикующего знахаря». Ник постучался в уже знакомый кабинет. «Войдите!» Строгий мужской голос послышался изнутри. Ник заглянул в небольшой кабинет. За столом сидел мужчина лет 30-35 среднего телосложения в сером костюме и черной водолазски. Скуластстое лицо гладко выбритое, аккуратная классическая прическа с зачесом черных волос набок и аккуратным пробором. Аккуратно постриженные ногти на руках указывали на человека педантичного, серьезного, возможно, госслужащего высшего звена или научного работника. «Меня зовут Кант», — чеканя каждый слог, произнес с металлом в голосе незнакомец, указывая Нику на противоположный стул. «Ник», — осторожно произнес гость. «Ник», — ментат сделал большую паузу, внимательно рассматривая допрашиваемого. «Сколько дней вы находитесь в улье?» Этот взгляд Нику не понравился, холодный, пронзительный. В голове пробежало зудящее чувство, как будто парикмахер провел по коже расческой. Но, наверное, показалось. Ник стал прикидывать. Первый день – казнь и крещение. Второй – выписка из больницы и заселение в гостиницу. Третий – тренировки и начало сбора в рейд на поиски базы Муров на восток. Сегодня четвертый, значит, а завтра в дорогу. «Сегодня четвертый день», — ответил Ник. Кант кивнул в подтверждение. «Это амнезия. Вас нашли при очень странных обстоятельствах на вражеской территории». Кант медленно растягивал каждое слово. «Расскажите подробно, что случилось при попадании в улей Только попробуйте вспомнить хоть малую долю утраченного. Это очень важно, и не только для вас, но и для стаба». — Вопрос безопасности Восточного стоит очень остро. Не спешите и сконцентрируйтесь. — Так я ничего не помню. Был у себя на квартире, потом очнулся в тюремной камере в Восточном. Кант еще некоторое время изучал Ника, затем кивнул себе и добавил с легким неудовольствием. — Все верно, я вас больше не задерживаю. Ник с облегчением встал и направился к выходу. Разговор, или, вернее, сказать, допрос, при кажущейся простоте вопросов, был очень тяжелым. Сзади вдогонку произнесли. «Если вспомните что-то из первого дня, обязательно приходите». Ник поспешил скрыться без ответа. Находиться в такой гнетущей атмосфере больше не хотелось. Вышел на улицу. Тепло, спокойно и тихо. Слева все так же стоят въездные ворота в стаб. По крыше стены неспешно прохаживаются бойцы в полной экипировке. Некоторые всматриваются вдаль через бинокли. Надо успеть еще зайти к Горынычу. Потом общий сбор у Тарана. А завтра... Через десять минут них был на приеме у Горыныча. Знахарь, как обычно, обвел пациента руками по контуру. Сделал паузу. Сделал какие-то пометки у себя в блокноте. Снова вернулся и продолжил манипуляции. И все эти действия оставались без комментариев. Горыныч лишь изредка вздыхал и угукал, сопровождая сканирование нечастыми записями. Через некоторое время он все же оторвался от Ника и резюмировал. «Дар должен проявиться на днях». «А что вы записывали? Что-то со мной не так?» Ник напрягся. «О, расслабься. Это мне пригодится для моей работы». Я, как практикующий знахарь, должен постоянно развивать свои навыки. И чем больше образцов и разновидностей даров иммунных проходят через мои руки, тем более совершенным становится мое умение. У нас в Улье даже проводятся ежегодные научные конференции, куда съезжаются серьезные знахари со всех концов света. Накопленный опыт и новые подходы в лечении иммунных, а также развитии даров – аккумулируются и применяются при обучении новых членов сообщества. И даже книги по знахарству выпускаются. — Ничего себе! — Ну ладно. Так я пошел. Завтра утром у нас выезд. Много успеть еще надо. — Да, давай. Теперь, скорее всего, увидимся через несколько дней. — Возвращайся. Горыныч пожал Нику руку. После обеда вся бригада в сборе, в ангарии енота, собиралась в дорогу. Ник прибежал уже последним. У каждого члена группы на полу было разложено содержимое собираемых рюкзаков. Ник осмотрел эти горки и присвистнул. Снаряжение впечатляло. Вепрь вооружен модернизированным печенегом, с глушителем, коллиматорным прицелом, с системой бесперебойной подачи боепитания «Скорпион». Питающий монстра рукав уходил в рюкзак вместимостью почти на 500 патронов. У Фила АЭС ВАЛ, СЕРП sr 3 м ВИХАРЬ, СТРЕЛКА, ВЕНТОРЕС и ВЫХЛОП, БОЛТ АКСУ-74У. Плюс к этому у всех пистолеты ГЛОК-17. Фил и Болт вооружены такими же, как у Ника, боевыми кирками. Как он узнал позднее, называются они КЛЕВЦАМИ. Возле рюкзака «Вепря» лежал большой кованный томогавк в длину не менее 80 сантиметров, имеющий цельную конструкцию топора и топорища. Не менее эффектным было холодное оружие серпа — шотель. Ник невольно залюбовался этим смертоносным произведением искусства. «Вот так бы мертвяки зависали бы при виде твоей сабли!» Фил насмешливо толкнул в бок серпа, обращая его внимание на Ника. «Так в момент моих ударов они так и выглядят обычно!» «Молодец! Возьми с полки пирожок, там их два, твой посередине!» Вепер насмешливо посмотрел на серпа, затем обратился к Нику. «Разложи-ка свой рюкзак, я посмотрю!» Ник согласно скинул с плеча ношу и принялся аккуратно раскладывать содержимое. после чего «Вепрь» внимательно обошел вещи бойцов. В некоторые кучи он выборочно добавлял боекомплект, запасные магазины и снаряжение. Нику дополнительно выдал рацию. Енот следом бегал за ним и старательно записывал расходы, чем заработал неодобрительный взгляд командира. «Все, собираем рюкзаки и грузимся. Ник, за тобой костровое. Стрелка старшая по кухне». «Не привыкать». — отозвалась та. — Есть! — отозвался Ник и приметил возле броневика сложенные походные котелки, небольшую печку и другие принадлежности для обустройства полевой кухни. Ближе к вечеру бригада направилась в здание администрации на прием к Тарану. На втором этаже в приемной их встретила молоденькая секретарша. здравствуйте немного придется подождать у главы телефонные переговоры размещайтесь пока здесь кофе кому-нибудь сделать все отказались ник рассматривал немаленькое помещение приемной площадь около 20 квадратных метров с правой стороны расставлена мягкая мебель большой диван и два кресла на левой стене висело с три десятка фотографий разного размера в цвете и черно-белой печати Над ними красовалась надпись «Историческая хроника Стаба Восточной». Них подошел поближе и начал рассматривать фото. Вот несколько мужчин, обнявшись, стоят неподалеку от входа в администрацию. «Здесь практически вся история Стаба. Первое фото...» Сзади подошел вепрь и указал пальцем на черно-белую карточку. «Семь лет назад. Вот я слева. Потом Кэп. Таран». Горыныч и Кант, а сбоку сестра знахаря, по совместительству жена ментата. Видишь, сзади еще никаких построек нет. Три здания всего было, когда мы сюда пришли. Администрация, полицейский участок и больница. А вот следующее фото, три года назад. Тут я уже с двумя крестниками, Филом и Серпом. Дальше узнаешь людей? Они выглядят значительно моложе». С удивлением начал всматриваться в лица Ник. «На первом фото вам всего где-то под 40-45, а здесь 30-35. Ну да, узнаю. Это вроде Таран, дальше Кэп, Горыныч, Кант. А это уже Спич появился? Ха, удивительно!» Спич — это крестник Канта. Взял себе в помощь удачно подвернувшегося ментата. Стаб расширялся, прилив новичков требует больших сил, вот и работает заместителем. Никогда бы не подумал, что история может идти вспять. А вот дальше на фото не вижу сестру Горыныча, мужики одни сидят. Несчастный случай, во время профилактики трясучки, погибло пять лет назад. Уехал автобус с иммунными и сопровождающий конвой. Через пару дней только один командир вернулся из охранения. Крупная стая тварей напала. Он потом через пару месяцев тоже сгинул в рейде. Вот судьба, значит, такая. А что такое трясучка? Ник всмотрелся в лицо женщины. На черно-белой фотографии не было понятно, брюнеткой она была или шатенкой. Впрочем, это уже было неважно. Если коротко, то ломка от долгого пребывания на одном стабе. Улей не любит, когда иммунные тихо-мирно сидят в тепленьком местечке. Поэтому вынуждены мы мотаться туда-сюда в поисках приключений на одно место. Горыныч с тех пор переехал жить в больницу. Не вынес нахождение в новом доме. Кант вообще закрылся ото всех. Почти ни с кем не общается. А я тебе вот что скажу. Попасть в Улей со своими близкими выпадает один раз на миллионы случаев. И вот после этого такая потеря. Да, тогда понятно, чего Кант такой строгий. Работа у него такая. Дальше Ник осматривал другие, более свежие фотографии, которых было уже значительно больше и лучшего качества. Жизнь тут била ключом. Улыбчивые строители с лопатами, торговцы в лавках с автоматами. монструозные боевые машины, с машущими из окон руками бойцов. На отдельно висевшем фото от всех карточек Вепрь и Кэп победоносно возвышаются над горой мяса, поставив на него ноги. Оба улыбаются, показывают мощными ладонями лайк. Из этого месива с трудом можно отличить уродливую морду монстра, из глаза которого торчит лом. «Понравилась фотка!» Сзади подошел уже фил «Мне тоже. Это наш крестный, почти 10 лет назад, с ломом в руках, на начинающую элиту вышел. Один на один. Вот что бывает после пробуждения дара суперсилы. Вот так и рождаются легенды. «Охренеть!» — только и смог произнести Ник. «Да ладно вам, хватит!» Вепрь отошел в сторону. «Она уже еле живая была. Так, добил просто». «Я когда-нибудь эту фотку выкраду отсюда, чтоб лишних вопросов не задавали». «Так ее снова распечатают», — довольно улыбнулась развалившаяся в кресле стрелка. «Мне тоже она по кайфу. Это же исторический момент рождения нового рейдера по имени Вепрь. И именно сразу после фото Кэпа перекрестил его». Ник проникся важностью момента фото и внимательно рассмотрел орудие убийства «Элитника». он был значительно погнут. И покачал головой. И это, мол, называется «добил». «Пожалуйста, входите». Секретарь пригласила всех к Тарану и положила трубку телефона. Таран сидел за столом с Кэпом. Перед ними была разложена огромная карта местности. «Мы тут с Кэпом до вашего прихода разобрали всевозможные пути подхода к стабу с востока». посоветовались с северными соседями и сделали следующие выводы. Таран жестом пригласил всех к столу. «Вот здесь...» — Кэп начал водить указкой по столу. «Был временный лагерь муров, где мы их в последний раз разбили. Около 200 километров от нас. Это развилка трех дорог. Одна уходит на север. Там все контролируют наши соседи, и плюс оттуда давит полоса черноты». Вторая уходит на юго-запад и теряется уже через десяток километров в лесу. Там дальше идут пустые необитаемые кластеры и кусок автомагистрали. Ничего интересного. А вот третья как раз уходит вглубь на северо-восток. Большая асфальтированная дорога вроде бы заканчивается уже через пять километров. Мы думали, что дальше следующий кластер ее обрезает, и проезда нет. Но мы навели справки, взяли у торговцев куски частных карт этой территории, и оказалось, что буквально через километр начинается грунтовая дорога. Дальше идут пара кластеров с деревней и небольшим поселком. С юга подпирает большой мертвый кластер, с севера – водный, большое озеро или болото. Еще восточнее – небольшой промежуток с открытой местностью, и заканчивается это все. куском города. Там грузится всего пара-тройка кварталов. Что дальше располагается, мы не знаем. Мы в основном на юг мотались и жили транзитом. Отдельные рейдеры только до поселка доходили. Мы полагаем, что кусок этого города используется мурами как временная перевалочная база. Перезагружается городской кластер раз в месяц. Поэтому реально там обосноваться по соседству». — добавил Таран. — Вот тебе ресурсы и иммунные под боком. То есть теперь Муром уже этого не хватает, и они пошли на запад, на нас. Вот же расплодились, суки. Вепрь осклабился. Или у их друзей-внешников запросы увеличились. Так или иначе их надо достать. В противном случае однажды они придут к нам. Подвел итог Тарана. всего до города около 350 пятисяти километров по прямой копию карты вам сделали с вас разведкой сбор информации вепарь за зря не ввязывайся никуда а там ну по обстановке короче кэп внимательно рассматривал бригаду таран развернулся открыл дверцу шкафа и достал оттуда графин с коньяком и рюмки разлил всем да хранит вас улей Выпили молча. Бригада вскоре покинула кабинет, им рано надо было вставать. После закрытия второй двери кабинета мужчины продолжили. «Думаешь, справятся?» — Таран налил еще по одной. «Конечно. Ну, дай улей. Держи меня в курсе. А что там, кстати, с девчонкой, нимфой той? Занимаешься?» «Не напоминай. Ник очень смышленый и способная, конечно». От пацана мы ее прятали эти дни. Или она, или он сорвался бы. Тут, блин, конспирация еще та, а у нас бы голубки ворковали под боком. Все полетело бы в тартарары. Тут такое дело. А давай-ка выпьем сначала. Мужчины выпили. Рассказывай. Таран закусил кружком лимона и с интересом уставился на безопасника. У этой Никки сильный дар. «Больше пару часов не могу с ней заниматься, хоть ты убей». «Рассказываю ей про устройство пистолета, а у самого на боевом взводе уже». «Ну реально, ты не смейся». «Этой ночью в борделе ночевал, стресс снимал». «Сейчас вроде уже начала более-менее управлять своим даром». «А поначалу это было что-то с чем-то». «От одного голоса можно сбрендить». Но и Горыныч симптомы снимает». «Как бы бед с ней потом не приключилась. Опасно это, сам знаешь, если вскроется, что у нас нимфа на службе». «Да знаю, знаю», задумчиво произнес Таран и налил еще по одной рюмке.